ритм больничной жизни тоже мне знаком: суматоха перед концом утренней смены, суетня и толкотня на протяжении всего дня, тишина и спокойствие ночь, прерываемые лишь стремительным движением сестер и врачей, если кого-то привезли на скорой. Днем я бодрствую в кровати сокраба, а по ночам брожу по коридорам, погруженный в мысли о том, что сказать мальчику, когда он начнется. Звук моих шагов разносится далеко. Придумать мне так ничего и не удается, и я возвращаюсь в палату интенсивной терапии с пустой головой. Когда по прошествии трех дней извлекали дыхательную трубку и переводили мальчика в другую палату, меня в госпитале как раз не было. Измученный бессонницей, накануне вечером я отправился в гостиницу в надежде хоть немного поспать и всю ночь проворочился сбоку на бок. Утро застал меня в ванной комнате. Всю кровь, конечно, смыли, отдраили стены, на пол постелили новые коврики, но все равно на ванну я старался не смотреть. А вот присесть на самый краешек почему-то хотелось. Я представил себе, как Сохраб пускает горячую воду, раздевается, развинчивает бритвенный станок, снимает металлические накладки, достает лезвие, зажимает между двумя пальцами, погружается в воду, лежит немного с закрытыми глазами. О чем он думал, когда резал себе руку? — В холле меня настиг господин Фаяс, — Выражаю вам свое глубокое сожаление, но вынужден просить вас покинуть гостиницу. Ваше присутствие здесь отпугивает постояльцев и плохо сказывается на бизнесе, очень плохо. Пришлось освободить номер. За три дня, которые я провел в госпитале, денег с меня не взяли. Ожидая на улице такси, я вспомнил слова, которые господин Фаяс сказал мне, когда мы нашли у мечети Сохраба. Дело в том, что вы, афганцы, такие беспечны. Я тогда посмеялся над ним. А зря. Ну как я мог заснуть, если перед этим принес Сохрабу весть, который тот боялся больше всего на свете? Таксиста я попросил сперва отвезти меня в персидский книжный магазин, а уж потом в госпиталь. В новой палате Сохраба кремовые стены, украшенные обшарпаны, серой липнины, кафельный пол когда-то был белым. В палате находился еще один пациент, подросток из Пенджаба со сломанной ногой. Медсестра сказала мне, что он упал с крыши движущегося автобуса. От загипсованной конечности к блокам тянулись веревочки с грузиками на конце. Кровать моего племянника была у самого окна. Утренний солнце освещал ее. Рядом стоял охранник в форме. Рот полон вареных арбузных семечек. Как несостоявшийся самоубийца, сохрап находился под круглосуточным наблюдением. «Так полагается», — сказал мне доктор Навас. Увидев меня, охранник отдал честь и покинул помещение. Сохраб в больничной пижаме с короткими рукавами лежал лицом к окну. Я думал, он спит, но когда я пододвинул стул к кровати, глаза мальчика распахнулись. Он посмотрел на меня и отвернулся. Несмотря на все переливания крови, Сохраб был смертельно бледен. На сгибе правой руки виднелся длинный лиловый шрам, Напоминание о больничных процедурах. — Как ты себя чувствуешь? — спросил я. Он не ответил, глядя на детскую площадку за окном. У качелей в тени гибискуса зеленые виноградные плети обвивали деревянную решетку. Несколько детей копошились в песочнице. По безоблачному голубому небу тихо двигался крошечный самолетик, оставляя за собой белый след. Доктор на вас говорит. Тебя через несколько дней выпишут. Здорово, правда? Тишина. Пенджабец на соседней койке пошевелился во сне и что-то пробормотал. Мне нравится твоя палата. Я старался не смотреть на перевязанные запястья. Неловкое молчание. Через несколько минут у меня на лбу и верхней губе выступил пот. Я указал на нетронутую чашку с гороховым пюре, на пластмассовую ложку. — Ты должен есть. Тебе ведь надо набираться сил. Может, тебя покормить? Он с каменным лицом посмотрел мне в глаза и снова отвернулся. Взгляд у него был безжизненный. Как тогда? В ванной. Я достал из пакета у ног подержанную книгу. «Шахнама», купленную мною в персидской книжной лавке, и показал обложку с храб. Эту книгу мы с твоим папой читали в детстве, сидя под гранатовым деревом на холме у нашего дома. Сухраб глядел в окно. Я постарался улыбнуться. Больше всего твой отец любил легенду о Рустеме и Сохрабе в честь, которого тебя и назвали, да ты и сам это знаешь. Какой же я идиот!